Давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика, направо однообразное и бесконечное ходынское поле, налево – продолжение того же поля, песчаная земля, глиняные копии, кое-где – гряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники. Вот все, что представлялось вашим взором, когда вы, миновав Петровский дворец, прекрасное здание мавританской архитектуры – переделанные на европейские нравы, продолжали ехать к Тверской заставе. А теперь... Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником, какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны... Как мил и живописен этот небольшой пруд с своими покатыми берегами и прелестными мостиками. А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка. Эти дачи, которые обхватили такой разнообразной и красивой цепью строений большую часть парка. Эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца, Этот игрушка-летний театр с своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями. Лет десять тому назад обо всем этом и речи не было. При самом въезде в парк я должен был сойти с дрожек, потому что мимо воксала было каретное гулянье, в котором смиренному экипажу в одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошел пешком по широкому тротуару, минуты через три попал в толпу гуляющих, и, пройдя несколько шагов, остановился, чтобы взглянуть сначала на горы, а потом на круглые висячие качели и разные другие детские забавы, которые подчас забавляют и людей пожилых. Я удостоверился в этом, глядя на одного человека лет 30. Куря весьма важно свою сигарку, он сидел на деревянном коне, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладине. Признаюсь, я почти позавидовал стоическому спокойствию и совершенному равнодушию, с которым этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей, несмотря на то, что многие из них указывали на него пальцами и смеялись. Миновав воксал, огромное и красивое здание, право не знаю какой архитектуры, я дошел до небольшой рощи, в которой играла музыка. Вдоль по опушке этой рощи, в открытых беседках, построенных простыми навесами, сидели по большей части дамы, только уже вовсе не похожие на тех, которых я видел в Марьиной роще. Я нашел в одной из этих беседок порожний стул, сел на него и очень обрадовался, когда узнал в моем соседе с левой стороны того самого словоохотливого камергера, с которым я провел вечер на бале у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчас возобновили наше знакомство. «Странная вещь», — сказал камергер. «У меня было предчувствие, что мы сегодня опять с вами встретимся. точно предчувствие. Мне кажется, что всякий раз, когда я бываю на бале, на гулянье, в театре, одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись. Не знаю почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы? А почему знать, — сказал я с улыбкою, — может быть, я и в самом деле ваш двойник? Надеюсь, по крайней мере, на сегодняшний вечер, — прервал Камергер. Вы будете в воксале. «Как же, я для того и приехал. А скажите мне, отчего здесь так много народу? Что, сегодня праздник, что ли, какой?» «Нет, просто воскресенье и хорошая погода». «И все, что мы видим, будет в воксале?» «О, это другое дело. За гулянье не берут ничего, а за вход в воксал платят деньги. Однако ж, я думаю, сегодня и в воксале не совсем будет пусто». Тут подошел к моему приятелю человек небольшого роста, в сюртуке нараспашку, в легком суконном каскете и с толстой палкой в руке. Если б сосед мой не сказал мне после, что этому господину без малого семьдесят лет, то я никак бы не отгадал этого. Все движения его были так свободны и так быстры. Его румяные щеки, веселый взгляд, ласковые речи и приветливая улыбка исполнены были такого юношеского простодушия и жизни, что я невольно вспомнил про некоторых известных мне двадцатилетних философов и отчаянных гигелистов, которые показались бы старыми перед этим семидесятилетним стариком. О, премудрые юноши, подумал я, что-то с вами будет, когда вы доживете до этих лет. Мы, дескать, все мыслители, мы все идем за нашим веком. Нет, господа, вы только заедаете ваш собственный век.